трагическое начало. Продолжение. Нападение Германии на Советский Союз явилось не только переломным этапом в жизни каждого советского гражданина, но также затронуло жизнь многих других стран. Правительства и народ Великобритании вздохнули с облегчением, у Германии появился ещё один серьёзный противник.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 Слова Черчилля произвели большой общественный резонанс во всём мире. Опрос общественного мнения в США свидетельствует о том, что абсолютное большинство американцев желали победы Советскому Союзу. В то же время 47% опрошенных американских граждан предполагали, что победит всё-таки Германия, и всего лишь 22% верили в победу Советского Союза. Советские же люди наоборот, в эти первые дни войны не сомневались в скорой победе над фашистской Германией. Предвоенная пропаганда воспитала в народе уверенность в превосходстве Красной армии. Люди думали, что понадобится всего каких-нибудь 3-4 недели для того, чтобы враг был полностью разбит. член военного совета московского военного округа Константин Фёдорович Телегин о первых днях войны вспоминает Зная хорошо пограничников, мы не сомневались, что сражаться они будут до последнего дыхания и дорогой ценой заплатит враг за каждой пядь советской земли. Глубоко верили также, что и части Красной армии, принявшие первый удар, будут биться не на жизнь, а на смерть, и уже на границе противник будет жестоко проучен за подлое вероломство. У советских людей была непоколебимая уверенность в том, что родная Красная армия с честью выполнит долг перед Родиной, новой славой покроет свои боевые знамёна. Именно поэтому в первый день войны мы с нетерпением ждали из границы сообщений, что враг не прошёл а там, где прорвался, разгромлен и отброшен назад. разворачивалась настоящая трагедия. Ещё на рассвете 22 июня немецкая авиация разбомбила 66 советских аэродромов в приграничных областях. К полудню первого дня войны советская авиация потеряла 1200 самолётов, из них 800 было уничтожено на земле. Захватив господство в воздухе, фашистские самолёты стали наносить стремительные и методичные удары по штабам войск, узлам связи и железным дорогам. Работа транспорта была нарушена, и войска остались без боеприпасов, горючего и подкрепления. Но самое главное, эти авиационные удары привели к нарушению связи, вследствие чего управление войсками было крайне затруднительно. О первом дне войны вспоминает бывший начальник оперативного штаба Юго-Западного фронта Иван Христофорович Баграмян. Для любого командного пункта главное связь. Начальник связи округа генерал Добыкин и его подчинённые успели сделать многое. Я помню, как он с гордостью докладывал командующему округом, что со сноувого командного пункта можно будет напрямую вести разговор как со штабами армий, так и с Москвой по телефону, телеграфу, радио. Связь многоканальная, поэтому надёжная. Но, как оказалось, только для мирного времени. Дело в том, что в основном она базировалась на постоянные проводные линии наркомата связи. А те, естественно, были широко известны, и фашисты с первых же часов войны нацелили на них и свою авиацию, и диверсионные отряды. В своё время на устранять повреждения не хватало сил. И вот теперь, когда бои начались, Когда вчерашний Киевский особый военный округ превратился в Юго-Западный фронт, его командование то и дело оказывалось оторванным от войск. Связи между армиями привели к тому, что советские войска действовали несогласованно, а командование отдавало приказы, которые не соответствовали обстановке. Немецкие же войска, наоборот, действовали слаженно и стремительно, руководствуясь заранее разработанным планом. Если к всему этому прибавить то, что противник имел господство в воздухе и преимущество в танках, можно представить себе всю сложность обстановки, в которой в начале войны оказались советские войска. Начальник сухопутных войск Вермахта Гальдерх в эти дни отмечал в своём дневнике: Запись 22 июня 1941 года. Воскресенье. Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника на всём фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. А полны неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены в расплох в казарменном расположении. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Можно ожидать ещё большего влияния элементов внезапности на дальнейший ход событий в результате быстрого продвижения наших подвижных частей, для чего в настоящее время всюду есть полная возможность. Запись 24 июня 1941 года. Противник в пограничной полосе почти всюду оказывал сопротивление. Если он при этом не совсем представлял себе обстановку, то это явилось следствием тактической внезапности, которая привела к тому, что сопротивление противника оказалось неорганизованным, разобщённым и поэтому малоэффективным. В районах пройденных нашими танками остались ещё крупные силы противника, разобщённые на отдельные группы. Количество пленных может возрасти лишь в ближайшие дни, когда окажут своё влияние действия наших танковых клиньев. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны Дотов взорвали себя вместе с Дотами, не желая сдаваться в плен. Запись 29 июня 1941 года.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 Вряд ли можно заподозрить немецкого генерала в симпатии к русским, когда он пишет о повсеместном упорном сопротивлении советских войск в первые дни войны. Об этом свидетельствуют многие документы, в том числе и последние письма с фронта погибших советских воинов. Вот, например, последнее письмо командира танкового батальона капитана Ивана Бокова своим близким от 30 июня 1941 года. «Здравствуйте, мои дорогие!» Родненькие, зночка и доченька. Посылку письмо получил, которым рад до слёз. Благодарю и ещё раз благодарю. Зинусик, ты пишешь, чтобы я сообщил о себе, сообщу ниже. Зинуська, доченька, вам говорят, что я смело дерусь. Да, трусом я не был и не буду. А вам надо помнить одно: лучше быть вдовой и не иметь отца-героя, нежели быть женой и дочерью труса и изменника. Был в бою четыре раза. Четыре раза окружали, и четыре раза геройские выходили из боя. Не поддавайся общей панике. Немцы имеют временный успех, и то незначительный. А сломить героизм наших людей и победить им никогда и ни за что не удастся. Ты себе не можешь представить, что делают эти красноармейцы-герои, когда им крикнешь «За Родину!». Теперь пару слов о себе. Прежде всего, не волнуйся. В бою под ромно во время атаки я получил лёгкое ранение в правое колено. Кость зацепило чуть-чуть. Сейчас поправляется нога и строением хожу. В госпиталь с такой ерундой ложиться не стоит. Поправлюсь, поеду на передовую. До свидания, дорогие мои. Крепко-крепко целую. Ваш Ваня. Пиши, жду. Целуй и живи доченьку. 30 июня 1941 года. Kumane le sai falare fletit moj tanver de galo voi fletit moj listoti fletit de galo voi Вот до Магезира стали ставой. Капитан Иван Боков погиб в следующем бою. За отвагу и мужество, проявленные в боях, он был посмертно награждён орденом Ленина. Таких смелых воинов, павших смертью храбрых, в первые дни войны были тысячи. Подвиг их бессмертен. Чего стоит одна только героическая оборона Брестской крепости? сосредоточившая на себе крупные силы противника в течение целого месяца. Но в сложившейся обстановке остановить противника было невозможно. Неся огромные потери, гитлеровские войска стремительно продвигались вперед, окружая разрозненные части Красной Армии. Великая Отечественная. События, люди, документы.